Часто проводят время вместе и всегда готовы прийти на помощь. Но загадочные и необъяснимые события порой приводят к недопониманию и в некоторых случаях даже к ссорам. Тогда соседи обращаются за помощью к сове Софи,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 И становится главным материалом для работы Софии